Если чем я отличался от других, то очень большим количеством опоздавших на работу, за что полагался тюремный срок. Но к чести товарища Сталина надо сказать, что 1 января в стране царили довольно либеральные нравы. Глупо было идти против вековых народных традиций. Новый год праздновали почти в каждом доме, а начало традиционных школьных каникул, позволяло устроить и праздник для детей. Газеты и радио, строя прогнозы на будущий год, сходились во мнении, что это будет очень счастливый год. Газета «Правда» 31 декабря 1940 года писала в редакционной статье «Мы можем оглянуться на 1940 год с чувством глубокого удовлетворения. В 1940 году Партии и правительства много сделали для увеличения военной мощи СССР и военной подготовки всего советского народа. В громадной степени улучшились боевая и политическая подготовка личного состава армии и флота. Важная работа была проделана в сфере военной подготовки гражданского населения и особенно молодежи. Во всех областях мы достигли громадных успехов. Еще раз напомню, читателям о включении в состав СССР новых территорий, официальная газета ЦК ВКПБ заканчивала предновогоднюю статью следующими словами. 1941 год будет четвертым годом третьей сталинской пятилетки. Поэтому, вступая в 1941 год, который станет годом еще более гигантских достижений нашей социалистической экономики, Советские люди смотрят в будущее с радостью и полной уверенностью. Что конкретно ждет народ, намеком говорилось в стихотворении, напечатанном в несколько игривом оформлении на четвертой странице и перепечатанном многими другими газетами, включая и «Красную звезду». Мы в сорок первом свежие пласты земных богатств лопатами затронем, и, может, станет топливом простым уран, растормошенный циклотроном. Наш каждый год победа и борьба за уголь, за размах металлургии, а, может быть, шестнадцати гербам еще гербы Прибавятся другие. Глава 12. Стратегическая мастурбация. В отличие от СССР, в Третьем Рейхе праздновалась Рождественская неделя. Многие солдаты и моряки получили краткосрочные отпуска домой. Прибывшие с восточных границ Поражали родственников знанием английского языка, просят правда, хранить это обстоятельство в тайне. Оказывается, их чуть ли не ежедневно специальные офицеры обучали английскому языку, раздав англо-немецкие разговорники. После короткого отдыха на Востоке все они примут участие в окончательном сокрушении Англии. Настроение же у Гитлера так и не улучшилось. Сообщения с фронтов становились все хуже. Кольцо окружения вокруг Бардии замкнулось, и несмотря на хвастливые заявление Муссолини и его уцелевших генералов «Мы стоим в Бардии и останемся там», было уже ясно, что крепость падет. Соединение английских линкоров и мониторов крушило крепость огнем главных калибров, что для нервных итальянцев было совершенно невыносимо. В Албании греки продолжали гнать на запад итальянскую армию, английская агентура на Балканах продолжала свои грязные игры и, по некоторым сведениям, взаимодействовала уже со сталинской разведкой. Без сильной ярости Гитлер приказал Герингу устроить лондонцам такой новогодний праздник, чтобы они именно от него начали бы отсчет своего английского времени. В ночь на 29 декабря...